Глава 44 Хантер помассировал виски кончиками пальцев, пытаясь избавиться от головной боли, которая, как он знал, уже подступает. «Вот дерьмо!» — тихо сказал он. Хантер неотрывно смотрел на спину и затылок жертвы. Они сильно обгорели. Но тут были и следы старых ожогов. Кожа уже пришла в порядок, и давняя травма оставила на коже лишь отдельные пятна. Но удивление на лицах детективов, Вызвали не они. В середине спины красным цветом был выписан номер четыре, примерно 6 дюймов в высоту. Есть еще кое-что. Бриндл попросил одного из агентов принести большой пакет для вещественных свидетельств, которые они собрали раньше. Он поднял прозрачный пластиковый пакет в воздух, чтобы Гарси и Хантер смогли рассмотреть его содержимое. Внутри лежал сильно обгоревший череп. Он был найден в камине после того, как огонь отключили. Гарсия пару секунд и не мог справиться с растерянностью. Хантер глубоко вздохнул. — Голова отца Фабиана! — спросил он, заранее зная ответ. — Ты, должно быть, шутишь! — Гарсия вытаращил глаза. Но тут он вспомнил то, что прочел в дневнике священника. — Мою голову заберут, чтобы сжечь. — Нам придется дождаться результатов анализа! — «Но я готов побиться об заклад», — ответил Бриндл. Теперь внимание Гарси было снова обращено к сгоревшей женщине. «Чего я тут не могу понять, как получилось, что у нее по всему телу разная степень ожогов». Он осторожно сделал шаг вперед. Кожа на ее торсе, руках и бедрах пошла пузырями и растрескалась. Можно сказать, что обнаженная плоть просто запеклась, как видите. Он кивком подозвал Хантера. Но голени, ступни и кисть рук сгорели до хруста. Большая часть просто обуглилась. И ради бога, что случилось с ее лицом? Словно эти части тела подвергли жару совсем другой интенсивности. — Так и было, — признал Бриндл. — Как я говорил раньше, эта штука, включенная на полную мощность, полыхает подобно лесному пожару. Он показал на камин. Она была всего в футе от него. Я уверен, что убийца контролировал уровень пламени, пытая ее. Но из-за сидячего положения на стуле голени и руки были примерно на фут ближе к огню, чем остальное тело. Дополнительная близость к огню означала, что жар повышался на 2-3 градуса по Цельсию. Учитывая примерное время, в течение которого она подвергалась воздействию такого жара, те части тела, которые были ближе к огню, пострадали куда серьезнее, как вы сами видите. Далее, что касается ее лица. Он нерешительно покачал головой. «Я видел довольно много жертв пожаров, но ничего подобного встречать мне не доводилось. Кожа на ее лице просто расплавилась и оплыла, как свеча». «Мог ли Киллер использовать какой-то ускоритель процесса горения?» — спросил Хантер. «С моей точки зрения, это единственное объяснение», — признал Бриндл. «Что-то вроде масла для жарки». — Масло для жарки? — недоверчиво повторил Гарсия. — Вы думаете, что киллер смазал ей лицо маслом, придвинул к огню и смотрел, как она шипит и пузырится? Бриндл поднял голову и пожал плечами, будто говоря, кто знает. — Для надежности вы должны подождать результатов вскрытия и анализов. Что поспособствовало, чтобы кожа на лице сгорела именно таким образом, создав впечатление, будто она расплавилась? — огонь и жар сами по себе не могли бы это сделать. — Почему? — спросил Гарси. Кожа не может плавиться, — сказал Хантер, наклоняясь и вглядываясь в лицо жертвы. — Это верно, — подтвердил Бриндл. — Я не хочу грузить вас научными терминами, но это и биологически, и физически невозможно. Она будет гореть и обугливаться, но не плавится. Он помолчал и потер левый глаз тыльной стороной руки. «Мы обыскали весь дом, Роберт. Это вся кровь, что мы нашли». Он показал на небольшую лужицу под стулом. «Если это был тот же самый убийца, который несколько дней назад расправился со священником, то на этот раз ритуала не было. А если и был, он не включал кровь в себя. Словно действовал совершенно другой убийца. У него полностью изменился модус операнди». Хантер кивнул, но счел бессмысленным рассказывать Бриндлу то, что они обнаружили в дневнике отца Фабиана. — Как насчет отпечатков? — Пока еще их нет. Всего несколько волокон, нитей, но в этом доме они могли появиться откуда угодно. Бриндл пожал плечами. — Здесь почти везде ковры, гобелены, портьеры. Хантер прошелся по комнате, рассматривая мебель в поисках чего-то необычного, но ничего не нашел кто еще видел номер на ее спине только люди в этой комнате уверенно ответил бриндел два детектива из малибу решили подождать снаружи пока мы разрежем ее путы они не присматривались им не объясняли причину по которой мы здесь оказались нет я сказал им что череп найденный в огне и есть причина по которой я хотел чтобы вы приняли участие в этом деле вот этой линии будем держаться сказал Хантер, направляясь к дверям. — Вы нашли ее одежду и сумку? — Пока нет. Но не удивлюсь, если выяснится, что убийца забрал их с собой.